с распоряжения отсутствующего ныне директора, мистера Лью Тревиса. И вот теперь картину возвращают, и она вызвала своего посыльного. Бланк о который протянул ей человек из Колберта, был подписан. Завернутую картину унесли в хранилище. Все это заняло несколько минут. «Прямо не вылезаю из этого здания», — порвачал Транкнетон Гор, выходя на раскаленный солнцем тротуар. «Еще один визит, и придется платить им ренту за свое пребывание». 20 августа в особняк Перегрина Слейда в Гемпшире был доставлен отчет Стивена Карпентера. Он получил его за поздним завтраком после приятного и бодрящего плавания в бассейне. И пока читал, яйца в смятку остыли, а на кофе образовалась тонкая пленочка. В письме говорилось следующее. «Дорогой мистер Слейд, уверен, вы уже знаете о том, что перед тем, как отправиться в отпуск, Алан Лю Трэвис попросил меня взглянуть на маленькую картину маслом, которая приписывалась к позднему викторианскому периоду и автором которой считался наш соотечественник. Должен признаться, я не ожидал столь поразительных результатов. На первый взгляд натюрморт под названием «Дичь» показался совершенно бездарным и не заслуживающим какого-либо внимания жалкая мазня бесталанного любителя, созданная примерно лет сто тому назад. Но написана она была на деревянной доске, что и привлекло внимание Лана, а потом я прежде всего сосредоточился именно на ней. Вынул доску из деревянной рамы, тщательно ее изучил. Тополь — это несомненно, причем «Очень старый. По краям я обнаружил следы какой-то старинной мастики или клея. Это указывает на то, что, возможно, мы имеем дело лишь с фрагментом какой-то более крупной работы, к примеру, за престольного образа, из которого затем изъяли эту часть. Я отделил от панели крошечный фрагмент дерева и подверг его анализам и тестам с целью определения возраста и места происхождения. Вы, наверное, знаете что дендрохронология к тополю, как правило, неприменима, поскольку у этого дерева, в отличие от дуба, нет годовых колец. Однако современной науке известны теперь другие, более совершенные способы и методы. И мне со всей определенностью удалось установить, что этот кусок дерева совместим с теми материалами, что использовались итальянскими живописцами в пятнадцатом, и 16 веках. Дальнейшее обследование под спектром микроскопом позволило обнаружить мельчайшие зарубки и надрезы, которые могла оставить пила для поперечной резки, используемая в те древние времена. Подобные характерные отметины идентичны тем, что в свое время были обнаружены на других досках того же периода, и еще с большей определенностью позволили отнести предмет нашего исследования 15-му или 16-му веку и работе кисти итальянского мастера. Несомненно, что викторианский натюрморт, изображающий двух подстрельных уток и ружье, был написан поверх какой-то более ранней работы. Я отделил микроскопический фрагмент краски, такой крохотный, что невооруженным глазом его и не увидишь и установил, что это вовсе не масляная краска, а Темпера. Затем, взяв еще один мельчайший образчик темперы, я подверг его спектральному анализу. Выяснилось, что он представляет собой комбинацию ингредиентов, использовавшихся мастерами означенного периода. И, наконец, я обследовал картину с помощью рентгена. Под викторианским натюрмортом оказалась картина, писанная темперой, и лишь толстый слой масляной краски, нанесенной поверх, Безымянным викторианским вандалам помешал рассмотреть его во всех подробностях и деталях. На заднем плане сельский пейзаж, характерный для вышеупомянутого периода, несколько холмов с пологими склонами и отдельно стоящая колокольня. На среднем плане дорога, ведущая из долины. На переднем плане одинокая фигурка человека в библейских одеяниях. Он смотрит прямо на созерцающего эту картину. Не рискнул бы утверждать со всей определенностью, но мне кажется, этот ранее неизвестный шедевр мог бы принадлежать мастеру, творившему во времена великих Чемабью, Дукио и Джотто. Искренне ваш Стивен Карпентер. Перегрин с сидел точно громом пораженный. Письмо лежало перед ним на столе. «Чемабью, о Господи, Дукио, Боже ты мой милостивый! Джотто, дьявол, его раздери!» Левый глаз задергался в нервном тике. Он приложил к веку палец, унять противную дрожь. Что же теперь делать? Как лучше поступить? На память пришли два недавних открытия, сделанных к его зависти и раздражению домом Сотбис. Один из их оценщиков обнаружил... В старинном особняке на побережье в Суфолке как раз такую деревянную доску и сразу угадал руку мастера. Выяснилось, что это Чимабью ценнейший раритет и продан он был за несколько миллионов.